Глава одиннадцатая. Район Стампачи-Альта. Кальяри. «Дела обстоят не так, как ты думаешь. Настоящая трудность в том, чтобы научиться с этим жить». Это ей сказал судебно-медицинский эксперт дюжину лет назад, когда проводил аутопсию одной славянской проститутки, убитой садистом. Мара Райс ограничила это наблюдение забытым ящиком памяти. Но в ту ночь слова доктора продолжали эхом отдаваться в ее голове, как будто только теперь они обрели для нее настоящий смысл. Мара проснулась около трех часов от кошмара. Она так много шевелилась во сне, что разбудила дочь, которая после разлуки стала спать с ней в родительской кровати, как она ее называла. Девочке удалось снова заснуть через несколько минут. А Маре не спалось. Животные образы трупов продолжали непрерывно мелькать на экране ее разума. «Всему виной Баралли и его проклятые бредни», — подумала Райс, выскальзывая из-под одеяла и стараясь не разбудить малышку. Взяв из гостиной сумочку, она закрылась на кухне. Хотелось чего-нибудь алкогольного, но в итоге выбор пал на ромашковый чай покрепче. «Только посмотри на себя. Ты стареешь!» — поддразнила себя Мара с отвращением глядя на чайные пакетики. Пока она ждала, когда вода закипит, достала из сумочки фотографии, которые дал ей Баралли, несмотря на ее возражение. Но когда он сказал ей «Пожалуйста, Соспоза, сделай это для меня», глядя на нее глазами брошенной дворняги, Мара не смогла отказать. «Соспоза, дорогая». Она разложила фотографии на столе и начала рассматривать их. Эти бедные девушки произвели на нее такое впечатление, что они приходили к ней во сне. «Вийонес Малас», как назвала бы их бабушка, «зловещие кошмары». Мара когда-то что-то слышала об этих двух ритуальных убийствах, но никогда не придавала этому большого значения, тем более что в полиции начал ходить слух, что баралли одержим этой историей и губит сам себя. Он так раздражал коллег и начальство, уговаривая их возобновить дела, что дабы избавиться от него, его перевели на бумажную работу, заставив постареть раньше времени. Баралли приводили в качестве примера, которому не должны следовать новобранцы отдела убийств. Конечно, это странно, подумала она, глядя на изображение. Мама, Все в порядке?» Как школьница, которую поймали за списыванием, Мара быстро спрятала фотографии. «Зайка, ты что это?» — спросила она, подходя к дочке. «Я почувствовала, что тебя нет рядом, и испугалась. Что делаешь?» «Сейчас заварю ромашковый чай и снова лягу спать. Хочешь со мной?» «Я подумала, что ты опять начала курить». Мара улыбнулась. «Мало того, что меня весь день окружают полицейские, «Теперь у меня еще и дома завелся мини-полицейский. Дочь меня сосвету живет, когда вырастет», — думала она. «Нет, милая, я же тебе обещала, что больше не буду курить, и так и делаю. Иди-ка сюда». Мара прислонила дочь к своей груди и обняла, покрывая поцелуями. Пахло сном. Из окна она смотрела на профиль Тора Дель Эльфанте и бастион, граничащий с Кастеду Эссусу, районом Кастела в котором когда-то жила городская знать. Мара всегда мечтала жить там, смотреть на город с высоты, как королева. У ее бывшего мужа там был дом, и она переехала в него вскоре после свадьбы, исполнив свое детское желание. Однако после расставания ей пришлось оставить квартиру, чтобы больше его не видеть, и избежать риска вонзить пулю в его тело. И она сняла этот маленький домик за старыми городскими стенами, обреченные видеть из окна то, что утратила. «Лучше жить в шалаше, чем с этим ублюдком», — думала Мара, вспоминая о практикантке, которой было немного за двадцать. Последней из длинной череды, как она позже обнаружила, с которой он ей изменял. С того дня Мара поняла, почему всякий раз, когда ей случалось идти давать показания по какому-нибудь процессу, или пересекать коридоры прокуратуры, все над ней смеялись или бросали сочувственные взгляды. Суды и дворцы правосудия — места, наименее подходящие для секретов. И, видимо, ее бывший даже не удосуживался особо скрывать свои похождения, выставляя ее тем самым на всеобщее осмеяние. «Сделай перерыв. Нет смысла копаться в этих унижениях», — заставила она себя, добивая чай. Ромашковый чай не дал никакого эффекта. Оказавшись в постели, Мара ворочалась, как проклятая душа. Она продолжала видеть эти «карас де бундус», эти демонические маски, недоумевая, почему трупы так и не были опознаны. И в чем причина такого разрыва во времени между двумя убийствами? Мара еще не знала, но получилось так, словно она перенесла переливание лимфы. Теперь. Одержимость Баралли заразила и ее.